«Выступаю. Вместе с орлеонистами. Но, извините, граф, что вас-то занесло на этот раз во Францию? Ведь все ваши миссии носят обычно, мягко говоря, особый характер». Линтон вновь повернулся в неудобном кресле с расписанными затейливой резьбой деревянными ручками и положил ногу на ногу словно демонстрируя модные шелковые носки. Потом посмотрел сквозь стекло бокала на бант своей начищенной до блеска туфли и безразличным тоном ответил. — Мне надо собрать немного неофициальной информации, Мирабо. После чего снова принялся рассматривать туфлю. Наконец, подняв глаза на Мирабо, Линтон сделал до нельзя озабоченное лицо и добавил. «Вам не кажется, мой друг, что левый бант на моей туфле чуть-чуть запачкался? Черт побери, как все-таки неудобно путешествовать без слуги!» Мирабо откинулся на спинку стула и громко рассмеялся. «Ах, Джастин, для подобных игр поищите кого-нибудь другого!» Ей-богу, меня обмануть трудновато. Скажите лучше честно, какие сведения вам нужны?» Граф вынул из глаза монокль и сокрушенно вздохнул. «В британском правительстве растет беспокойство по поводу происходящего сейчас в нашей стране, мой друг. Ведь Англию и Францию разделяют всего лишь пролив, который говоря честно и без преувеличений, не так уж и широк. Поэтому то, что делается у вас, очень близко затрагивает и нас. А мой премьер-министр Питт очень любит получать заблаговременные предупреждения о возможных событиях, особенно о тех, которые разворачиваются на территории нашего ближайшего южного соседа. «Да, он очень здравомыслящий человек, ваш премьер-министр», задумчиво сказал Мирабо. «Нам бы иметь такого?» «У нас тоже была своя гражданская война, мой друг», мягко ответил Линтон, «равно как и революция». «Вы правы», согласился Мирабо. «Итак, если я правильно понимаю цель вашего приезда набрать побольше самых разнообразных фактов и впечатлений обо всем происходящем у нас. Так? Совершенно верно. Признаюсь, пока у меня складывается самая мрачная картина. И если вы сможете ее как-то скрасить, я буду очень благодарен. Увы, мой друг, при всем желании я этого сделать не смогу. Вы, надеюсь, читали о Жакерии? О крестьянской войне во Франции в XIV веке? Конечно, читал. Прекрасно. А известно ли вам, что сейчас у нас вот-вот начнется новая Жакерия? Я знаю лишь об одном подобном случае, правда, из первых уст. И Линтон пересказал Мирабо все, что накануне услышал от Даниэль. Хотя источник этих сведений не назвал. И уж, конечно, умолчал, что источник в этот момент преспокойно спал на его кровати в расположенной совсем неподалеку гостинице. Откровенно говоря, со вздохом сказал Мирабо, Эти санваренны получили не больше того, что заслуживали. Впрочем, не они одни. Кстати, вы сказали, что погибла вся семья. Насколько мне известно, уклончиво ответил Линтон. Он преднамеренно не сказал правды. То, что Даниэль осталась жива, должно было выясниться позже когда она благополучно устроится у своих родственников в Корнуэлле».